Глава шестая. Кое-как забравшись в низкий и жутко неудобный спорткар Леона, я наблюдаю, как он обходит капот и занимает место за рулем. В салоне пахнет автомобильной кожей и чем-то сладковато-пряным, дорогим, напоминающим его туалетную воду. Я отмечаю безупречно чистую приборную панель, без единой пылинки и отсутствие каких-либо вещей, принадлежащих его владельцу. Если бы я вчера не видела этот автомобиль во дворе у Демидовых, подумала бы, что его только что выгнали из автосалона. Опустив на глаза солнцезащитные очки, Леон запускает двигатель. Спорткар грозно рычит, будто выражая недовольство тем, что в него забралась простолюдинка. Здесь даже машины, снобы. Со вздохом, отвернувшись к окну, я ловлю на себя пристальные взгляды парочки, стоящие возле большого внедорожника — И вопросительно приподнимаю брови, мол, ау, мы что, знакомы? Те продолжают бесцеремонно пялиться. Я машинально кручу головой по сторонам и выясняю, что в радиусе 50 метров нет ни одного человека, который не делал бы того же. Зря ты решила играть против системы. Задумчиво произносит Леон, будто не замечая прикованного к нам внимания. И до тебя были те, кто пытались. Ничем хорошим это не заканчивалось. Система всегда оказывалась сильнее. Я поворачиваю голову, чтобы оценить его профиль. С этого ракурса Леон тоже редкостная. Фу. Правильной формы нос, вылевая линия подбородка, уши не торчат. Красиво аж противно. То, что плохо для большинства учащихся здесь, обычный день для выходца из трущоб. А что ты вообще предлагаешь делать? Смиренно терпеть, пока меня унижают? Нет, но и воевать в открытую смысла нет. Тебе стоит быть умнее. Или слабее? Язвлю я. Чтобы местные альфы не восприняли меня как угрозу? Сильны не те, кто громче всех кричит. Он резко поворачивает руль, отчего меня толчком вжимает в кресло. А те, кто умеют приспособиться и выжить в любых условиях. Насупившись, я смотрю перед собой. Допустим, зерно здравого смысла в его словах есть. Если я хочу задержаться в этом университете, а у меня нет другого выбора, ибо в противном случае мама меня проклянет. Нужно разработать стратегию выживания. Ну а что бы ты сделал на моем месте? Леон бросает на меня насмешливый взгляд. Точно не настраивал бы против себя самых мстительных Альф-университета в первый же учебный день. Легко советовать с позиции альфа-совета. Замечаю я. Вряд ли сына Вилена Демидова в первый учебный день кто-то обвинил в том, что он не моется и странно пахнет. К моему удивлению, Леон согласно кивает. Тоже верно. Мы все живем и действуем, исходя из обстоятельств. Поэтому я говорю, что ты зря решила пойти против системы. Потому что, когда на тебя обрушится всеобщая травля, за тебя некому будет заступиться. то есть Ты все предлагаешь мне униженно молчать. Молчать, допустим, не обязательно. Проблема в том, что ты получаешь удовольствие от перепалок. Леон снисходительно улыбается. А это уже вызывает вопросы. Какие еще вопросы? Раздраженно фыркаю я. Например, почему тебе важнее выйти победительницей из словесной потасовки стой кто заведомо глупее и слабее, чем получить диплом одного из лучших вузов страны? Я сердито поджимаю губы, потому что я терпеть не могу несправедливость, потому что я не умею улыбаться тем, кто хамит, и всегда хочу поставить их на место. Леон бросает на меня внимательный взгляд. Его губы кривятся в усмешке. «И как? Поставила? Довольна результатом?» «Вполне», — огрызаюсь я, начиная злиться на него за правильность и рассудительность. Значит, у тебя впереди трудное время, Лия. Почему? Потому что люди, которых ты так презираешь, управляют этим миром. И тебе придется научиться с этим жить. Хочешь сказать, что мир делится на тех, кто прогибается, и тех, кто нагибает? С вызовом уточняю я. Не отрывая взгляда от дороги, Лион кивает. Примерно так. А ты, видимо, принадлежишь к тем, кто нагибает. Мимо. Я предпочитаю играть по своим правилам. Я вдруг вспоминаю удивление Шер, когда она спросила, не собрался ли ли он изменить своим принципам И это заставляет меня вглядываться в его лицо с удвоенным вниманием. Любопытство быстро вытесняет раздражение. И какие у тебя правила? Может быть, посвятишь? Правило первое. Не ввязываться в конфликты без видимой на то выгоды. Хм... Я напускаю на себя задумчивый вид. Если я не ошибаюсь, сегодня ты нарушил это правило. Думаешь? Леон мечет в меня смеющийся взгляд. Возможно. Мне показалось, что ты и есть та самая выгода. Не до конца понимая, что он подразумевает под этой фразой, я, тем не менее, краснею. Твоя выгода — это невеста. Бормочу я. А от меня выгоды, как от козла молока. И, кстати... «Почему ты так рано уехал с занятий? Прогуливаешь?» «На четвертом курсе у нас есть свободное посещение, если оценки выше среднего. Так что у меня есть возможность выбирать, на какие лекции ходить, а какие можно пропустить». Поясняет Леон, щелкая пультом. Выглянув в окно, я с удивлением обнаруживаю, что мы успели добраться до места. Глядя на очертания особняка, появляющиеся по мере открывания ворот, я неожиданно ловлю себя на мысли, что присутствие Леона делает это место чуть менее чужим. Спасибо за поездку и за познавательную беседу. Искренне благодарю я, когда машина останавливается на парковочной площадке. Взгляд Леона пробегается от подбородка к воротнику моего свитера. Губы изгибаются, вежливые улыбки. «Пожалуйста. Но имей в виду, что если тебя еще раз отстранят от занятий, добираться придется самой».